«Цена, которую платишь». Когда этот малый во второй раз пришел ко мне в лавку, я окончательно уверился, что передо мной один из них. Даже в первый раз я почти не сомневался. Видите ли, я уже привык ассоциировать такую наружность с ему подобными. У них молодая, но бледная кожа, темные круги под глазами, артистичные пальцы, а главное — сногсшибательная красота. «Красота». Из-за нее я всех их ненавижу. Мужчины и женщины у них выглядят весьма привлекательно, но в том-то и дело, что это лишь видимость. Когда их племя изменяется, уж лучше дать себе выковырять глаз ржавой ложкой, чем признавать реальность того, что перед тобой. Все это не укладывается в уме. Я поинтересовался, как его зовут. «Джеймс, Джеймс Льюис, — Джеймс. — Джеймс Люис ответил он. — Скрывать ему было нечего, к тому же информация ни на что не влияла. В конце концов, я просто человек на шестом десятке, хозяин антикварной лавки в центре Сиэтла. Разве я мог как-нибудь навредить ему или его репутации? Джеймс Льюис был вампиром. Наверное, думаете, давай, старик, заливай дальше. Так вот, знаете вампиризм не менее реален, чем свинка и корь. И отчасти похож на то и другое. «Вампиры опасны, но только для тех, кто их не понимает и не может держать в узде. К счастью, за столько времени я их раскусил. Более того, разбираюсь в вампирской психологии много лучше, чем большинство новообращенных в самих себе». «Новообращенные». «Звучит, как очередное политкорректное дерьмо, да?» Так или иначе, очень многие новые не мертвые не в состоянии принять то, что с ними случилось, поэтому среди них высок процент самоубийств. Оно и понятно, сами подумайте. Вся их жизнь странным образом навсегда изменилась. Приходится кормиться кровью живых и большую часть времени проводить в четырех стенах. Солнечный свет вампиров не убивает, это преувеличение, как и большинство легенд, но он действительно причиняет им боль. Вроде как-то связано с пигментацией кожи. Выглядят они, конечно, молодо, но, помимо этого, их окружает нездоровая аура, будто болезнь из-под проступила наружу, чтобы видели все. В каком-то смысле мне этих кровососов жаль. Как и большинству людей, едва они поймут их. Как я слышал, часто вампиры доверяются любимым, и те их принимают. Многие такие любимые впоследствии покупают шприцы и забивают холодильники литрами собственной крови, чтобы не мертвый друг или возлюбленный был счастлив. Кровь нужна вампирам для выживания. Эта часть легенд совершенно правдива, увы. Поначалу многие вампиры не могут себя контролировать. Случалось разозлиться так, что не помнили себя когда просто хотелось кому-нибудь сделать больно, а все остальное не имело значения. Один из этих несчастных ублюдков сказал, что чувствовал нечто похожее, только невыносимо сильнее. Спустя какое-то время, если они смиряются с тем, во что превратились и решают жить дальше, к ним приходит умение себя контролировать. «Те, кто его не обрел, приходят ко мне, потому что я доктор. К этому я еще вернусь». То, что вы слышали о чесноке, — полная чушь. Кол в сердце? Тут я не уверен. Сам никогда не пробовал, и, насколько знаю, рядом нет ни одной баффи, которая могла бы доказать действенность этого способа. Святая вода? Опять же, никогда не пробовал, да и не стану пробовать. У меня есть кое-что получше. Зеркало. Кстати, вампиры не могут видеть свое отражение, разве что в том зеркале, о котором я вам рассказываю. Моя лавка расположена в гавани прямо под Аляскинским виадуком внизу Сиэтла. Я держу ее вот уже 23 года. Рассказывают, что под городом расположен еще один, подземный. Знали? У меня есть теория насчет связи этого города и вампиров, но к делу она не относится — Так что как-нибудь в другой раз. Коллекционирование винтажных предметов, особенно экзотических, всегда было моим коньком. Чем старше вещица, тем больший интерес я к ней обычно испытывал. Однажды, когда закрывался местный цирк, я подошел к владельцу и предложил выкупить большую часть его коллекции диковин. Он вел себя со мной вполне дружелюбно, но когда я с ним говорил, его глаза чем-то опровергали впечатление добродушия. В них плескался страх, какого я не видел ни раньше, ни после. Вместе с тем мой собеседник напоминал карикатурного директора цирка, пузатого и с нафабринными усами. Но глаза! Он продал мне эмбрион в банке, сказав, что это плод с с демоном. А, по-моему, обычный подгримированный младенец в формойдегиде. Я перепродал его милый молодой чете из Японии за сотню долларов. Фиг с ним, сам заплатил только пятнадцать. Еще приобрел лицевые волосы в пакетике с молнией, которые якобы принадлежали бородатой женщине. Эти выхватил на eBay заграничный покупатель за три сотни, плюс пятерка за пересылку. Хорошо, что я имел возможность приложить удостоверение подлинности и фотографию той женщины. Также я разжился чучелом двухголового утенка. Ну и посмеялся я, глядя на него, будто Норман Бейтс вышел на дело с перепоя. Норман Бейтс, английский Норман Бейтс, вымышленный персонаж, психопат, страдающий раздвоением личности, создан писателем Робертом Блохом, герой знаменитого триллера Альфреда Хичкока «Психо» и его сиквелов. Прототипом Нормана Бейтса был реальный убийца Эд Гин. И все же утенок принес мне целых полторы сотни. Меня ожидал полный трейлер подобного товара, и я с удовольствием все забрал. Создал запас, который позволит открыть новый отдел для нишевых покупателей, и уже предвкушал, как буду стричь деньги. Вот уж не думал, что окажусь вдобавок обладателем зеркала. Оно подлинное произведение искусства. Черная массивная рама из дерева, глубокие резные символы. Рикардо, так звали этого хозяина, только что вспомнилось. Он сказал, что наткнулся на зеркало во время путешествия по юго-восточной Европе, кажется, в Болгарии. По его словам, в тех краях верят, что любое зеркало, незавешенное вслед за тем, как в доме кто-либо умер, это портал в потусторонний мир, откуда могут проникнуть злые духи. Вот почему местные открывают свои зеркала только спустя должное время. С уверенностью могу сказать лишь одно. Рама действительно сделана болгарским резчиком. Он вырезал свое имя с внутренней стороны. Никола Доскалов. Где отлито само стекло, понятия не имею. Знаете, некоторые сравнивают поверхность озера со стеклом. Я никогда не понимал, почему, пока не увидел это зеркало. Более того, перевернув сравнение и скажу, что его стекло похоже на озеро. Подождите, скоро перейду к сути. Когда смотришь в него, то есть сосредоточиваешься хорошенько в глубине, клянусь, иногда что-то мелькает. Будто морское чудище рыскает под водой, выжидая возможности прыгнуть на жертву. Я убежден, что точно так же, как под поверхностью океана лежит подземный мир, под поверхностью этого стекла... Ожидает потусторонний. Рикардо сообщил, что хочет избавиться от зеркала. Эта штука приносила слишком много хлопот, в особенности после того, как прошел слух, что она у него в Соединенных Штатах. Рикардо решил быть честным и без утайки признался, что хочет сбыть зеркало с рук. Отдает бесплатно. И я взял. Рикардо сказал, что вампиры прозвали его доктором, и мне нужно привыкнуть к этому имени. Поверил ли я ему? Вы верно шутите. Так или иначе, я знал, что забавный аттракцион вроде того зеркала оживит торговлю и принял подарок с улыбкой, несмотря на предупреждение. Я расположил его в подсобке, которую использовал под склад. Повесил на стены темные шелковые драпировки, вкрутил в потолочный светильник низковатную лампочку. Место стало выглядеть готично и до безобразия пошло. Снаружи я поставил рекламный щит с надписью «Вампиры! У нас есть то, что вы так ищете! Эй, заходите внутрь и впервые взгляните на свое отражение! Бесплатно!» Видите ли, путь в подсобку лежит мимо прилавка с курьезностями. Так почему бы посетителю, который только что, хихикая и качая головой, покинул вампирскую комнату, не остановиться на обратном пути возле моих диковин, чтобы приобрести сувенир? В конце концов, этот человек уже в магазине. Главное правильно выбрать место. Место, место и еще раз место, друзья мои. Все шло прекрасно, пока не заявился первый не немертвый. Этого сукина сына звали Патрик Кеннеди. На вид ничего особенного, просто обдолбыш лет тридцати пяти. Это Сиэтл, в конце концов. У курки, наркоманы и отморозки давно стали для меня привычными. Патрик попросил позволить ему взглянуть на зеркало, и я с улыбкой указал вампиру на подсобку. Через несколько минут он вернулся, постаревший на десятилетия. Надо сказать, я от испуга едва не упал в обморок. Тоненькие морщинки у него на лбу, а также у глаз и рта углубились. В темно-каштановых волосах появились седые пряди. Он выглядел пожилым. Патрик медленно приблизился к прилавку и полез во внутренний карман пальто. Увидев это, я потянулся к пистолету под прилавком, но тут покупатель достал письмо и с грустной улыбкой подал мне. Он попросил отослать его по адресу на конверте, когда сделан будет покончено. Я не знал, что Патрик имеет в виду, но что-то в его глазах заставило меня согласиться. «Забыл упомянуть. Вампиры — мастера убеждать». До сих пор не знаю, то ли дело в даре, которое они приобретают вследствие перехода, то ли в их вечно печальном и беззащитном виде. Так или иначе, я забрал конверт и пообещал отослать его после того, как с делом будет покончено. Патрик сообщил, что вернется, когда будет готов, скорее всего, еще до воскресенья. Я не имел понятия, о чем он, но сказал «хорошо» и проводил его взглядом. Мне жутко хотелось открыть письмо, но я дожидался воскресенья. Как вы уже знаете, я имею дело с диковинами. Патрику Кеннеди предстояло стать самой странной диковиной из тех, что когда-либо пересекали порог моей лавки. Патрик прибыл в воскресенье. Я отложил недоеденный сэндвич и с улыбкой поприветствовал гостя». Он спросил, на прежнем ли месте зеркало и сохранил ли я письмо. Я ответил «да» на оба вопроса. Патрик кивнул, поблагодарил, а еще назвал меня «Док» перед тем, как вошел в бывшую кладовку и закрыл дверь. Повисла тишина. Я ждал. Аппетит исчез, так что я упаковал остатки сэндвича и навострил уши. Прошла пара минут, затем пять, десять, после чего я решил проверить, как там мой посетитель, и легонько постучал в дверь. Без ответа. Я глубоко вздохнул и предупредил, что вхожу. Открыв дверь, я застыл на пороге. Голова шла кругом, а ведь, казалось бы, за свои пятьдесят пять лет на земле я уже повидал все. Наткнулся на труп бездомного, не пережившего особо холодную ночь. Перенес развод и смерть лучшего друга от рака и шачил на дерьмовых работах одна за другой, чтобы свести концы с концами, пока не открыл собственное дело. Я думал, меня уже не удивить, но не тут-то было. На полу лежала горка пепла. Пахло палеными волосами и горелым мясом. Будто во сне я прошел к входной двери и заперся. Комната кружилась перед глазами. Перевернув табличку на витрине с открыто на закрыто, я застыл, пытаясь собрать мысли. Понятия не имею, сколько прошло времени, но за окном начался дождь, стемнело. Помню, как будто зомби взял половую щетку и старую банку из-под кофе и, вернувшись к Патрику Кеннеди, смел его останки. Затем вырвал лист из записной книжки на прилавке и прилепил его к банке. «Останки вампира», и расхохотался, истерически, безудержно. Наконец, я взял себя в руки и вскрыл письмо, которое он оставил. Решил, что куплю новый конверт, перепишу на него адрес и отошлю. Чуть позже. Чтобы вы знали, я перечел это письмо раза три-четыре. Оно было запиской самоубийцы, как того и следовало ожидать. Обычный набор. — Прости, надеюсь, ты поймешь. Не могу больше так жить. Извини за то, что сделал с Поппи. Она была отличной собакой. По правде говоря, концовка меня потрясла. Видно, он утратил контроль над собой и выпил бедную псину досуха. И все же я не смог унять смех. Так нелепо. Это же надо в качестве последнего слова извиниться за то, что сделал с собакой. Дочитав записку, я поставил прах Патрика Кеннеди на полку с диковинными и отправился домой. Что мне оставалось? Заснуть той ночью так и не удалось. Думал ли я о том, чтобы вызвать полицию? А то как же? Простоял перед телефоном битый час, размышляя, что скажу. Но что я мог сказать? Что кто-то превратился в пепел у меня в кладовке? Конечно, у меня была записка Патрика, но чем бы она помогла расследованию? Разве что передали бы адресату. В итоге я решил не звонить и наутро, как обычно, вышел на работу. Письмо я отправил в следующий вторник, а в пятницу явилось очередное чудо в перьях. Над порогом звякнул колокольчик, и в магазин вошла женщина. Как и Патрик, она выглядела молодо, но печально. Прекрасные темные глаза выдавали одну из них. Она спросила о зеркале. Тут я прервал ее, осведомившись, как все это понимать. Не выдержал, да и потом, что мне было терять. Знает о зеркале, решил я, значит, должна знать и остальное. А если вдруг не поверит и окажется, что я ошибся, ну что ж, сочтет меня выжившим из ума стариком, который держит лавку древности, подумаешь. Я пошел ва-банк и выложил все. О зеркале и о том, что видел. О пепле и о записке поинтересовался, схожу ли я с ума или тот человек, Патрик Кеннеди, действительно был вампиром. Тогда-то она и рассказала о том, как часто новообращенные кончают с собой. По ее словам, мое зеркало само вампир. Среди них ходит легенда, которая стала реальностью после того, как Рикардо привез его на американскую землю. Как бы там ни было, вообразите, что впервые за черт знает сколько лет кто-то предлагает вам посмотреть на себя. Неужели не заинтересуетесь? Все это время вы были вечно молоды, но никогда не знали, как выглядите. Затем, откуда ни возьмись, возникает волшебное зеркало. Но есть цена. Цена есть всегда. Теперь я понимаю, что чем дольше эти прекрасные создания смотрят в мое зеркало, тем больше лет оно у них отбирает. Сколько своей юности вы бы пожертвовали за возможность снова взглянуть себе в глаза? Судя по тому, что я видел, вампиры готовы отдать много. Кровососы знают, что зеркало пожирает их живьем, знают, что оно осушит их, оставив только горстку пепла на полу. Об этом говорится во всех их легендах. И все же они приходят сюда, приходят к вампиру из моей кладовки». Я разрешил той молодой женщине войти и увидеть его собственными глазами. Записки она не оставила. Как и в случае с Патриком, я запер дверь в лавку и принялся ждать. Через пять минут постучался. Никто не открыл. Я зашел в кладовку и в очередной раз обнаружил только кучку пепла на полу. Купил вторую банку кофе и надписал вторую наклейку. На ней тоже значилось. Останки вампира. Она тоже отправилась на мою полку с диковинами. Я не знал, куда еще ее приткнуть. Около полудня зашла молодая пара и посмеялась над моими двумя банками. Открыв одну, они понюхали содержимое и с хихиканьем сделали вид, будто бросаются пеплом друг в друга. Я с интересом наблюдал за ними, чувствуя себя так, будто весь мир сошел с ума. Затем девушка спросила, сколько я хочу за этот экспонат. Тогда-то меня и посетила идея. Я зарядил двадцатку. «Беру», — сказала она. Затем полюбопытствовала, где я взял зубы, чтобы смешать с пеплом, и от какого они зверя. Я рассказал правду. Эти зубы вампира, и пепел тоже принадлежит сгоревшему вампиру. Затем выложил ей все про зеркало и его силу. Позабавленная она рассмеялась. Ее дружок тоже рассмеялся. И я рассмеялся. Вторую банку я продал ученику дорогой частной школы, который незадолго до этого прекрасно провел время, разглядывая себя в зеркале. Мою историю о вампирах он встретил с большим воодушевлением. Я понял, что та всегда будет забавлять людей, но никто в нее не поверит. «Черт, а вы сами поверили бы? Оставалось лишь плыть по течению». Взяв сорок баксов, заработанных на вампирском прахе, я приобрел несколько контейнеров, похожих на урны. Нашел их в «Покупай и экономь» по пять долларов за штуку. Красивые такие, черные и продолговатые. Однажды ко мне в лавку заглянул полицейский не на дежурстве и увидел на полке с диковинами три новые урны. Все появились в ту неделю». Хохотнув, он сказал, что меня следовало бы арестовать за торговлю человеческими останками и, посмотрев в зеркало, поблагодарил Бога за то, что не вампир. Я рассказал историю о зеркале и о том, откуда у меня пепел, после чего полицейский купил урну. На сегодняшний день будка вампирских самоубийств уже принесла мне целых 530 долларов. На полке в досталь новых останков и запас еженедельно пополняется. Они распродаются, как горячие пирожки. Каждому, кто заглядывает в лавку, я рассказываю правду. Люди смеются, а некоторые даже покупают урны. Большинство вампиров, когда приходят, не обращают внимания на полку с урнами. Они слишком погружены в себя, заняты мыслями о скором освобождении от всего. Обычно они молча проплывают мимо моей выставки диковин, но один или два... Остановились и хихикнули. Похоже, она всех забавляет. Впрочем, Джеймс Льюис не смеялся. Он сразу прошел в подсобку, не спрашивая, настоящее зеркало или подделка, есть ли у меня покупатели, заведены ли у меня какие-нибудь особые порядки. Просто забрел туда, как сам нам было, и через пять минут превратился в пепел. Я подмел его часа три назад. А около продал